Новогодняя история. Данила дружил с Марком, а мама Данилы дружила с мамой Марка. И вот мамы решили встретить Новый год вместе, причем не в обычной квартире, а на даче. Даниле показало, что от такого счастья он взлетит сейчас под потолок и лопнет, там как воздушный шарик. Ведь как бывает, привезут тебя в какие-нибудь гости. Взрослые болтают друг с другом, а ты сидишь и думаешь, что я здесь забыл. А тут поиграть со старым другом на даче «Новогодняя ночь». Тетя Марина встретила Данилу с мамой у метро, посадила в свою машину и повезла за город. Воздух за стеклами машины спрозрачно начал было превращаться в голубой, потом синий, потом фиолетовый. И вот, наконец, дача. мама стали готовить праздничный стол. Артем, старший брат Марика, сидел у телевизора. Данила с Мариком побежали во двор. Длинноногий Ник радостно разинул пасть и заскакал вокруг них, как дикая лошадь. Снег из-под собачьих лап разлетался во все стороны, словно под Ником взрывались петарды. Данила зажмурился и попятился. «Марк, убери его!» «Пошел вон, Ник!» Грубым хозяйским голосом приказал Марик. Ник послушно затормозил, лизнул Марка в лицо и потрусил нюхать забор. «Он выше тебя, когда стоит на задних лапах!» Поразился Данила и вдруг заметил у забора снежную бабу. Руки ветки у нее были задраны вверх, словно она сдавалась или просила о помощи, а головы у бабы не было. «Бедненькая, совсем безголовая, пожалела ее Данила. Сейчас я тебя долеплю». «Не связывайся», — посоветовал Марику. «На ней голова не держится. Я сто раз уже прилеплял. Пустой номер. Давай лучше крепость построим». Сказано, сделано. Они подкатили по два снежных кома к бокам недоделанной бабы, еще по одному взгромоздили наверх, сделали бойницы окошки и получилось... Настоящая крепость. Если присесть на корточки тебя вообще не видно. Эй, пацаны, вас зовут перекусить, — крикнул им Артем. Усевшись за маленький столик с разной вкуснятиной, данил увидел рядом в углу два металлических длинных прута. С одного конца прути были толстенькими и шершавыми, словно их густо обмазали цементом. Данила вылез из-за стола и померился с этой штуковиной ростом. Она достала ему до плеча. — Теть Марин, что это? «Бенгальские огни. Один подарок тебе, второй Марку». «Это бенгальские огни?» Данил упал на пол вместе с фантастическим подарком и задрыгал ногами. «Ура!» Марк тоже бросился на пол и закричал. «Танцуем брейк-данс? Вау!» Мамы засмеялись и затнули уши, а Артем прибавил громкость телевизора и цыкнул на них. «А потише нельзя? Мелочь». После мультиков они снова собрались на улицу. Их отпустили, но играть в снежки друзья не стали, у них возник другой план. Бенгальские огни. Чьи? Их. Значит, когда они захотят их зажечь, тогда и зажгут, а захотели они прямо сейчас. Прихватив зажигалку, Данила с Мариком отправились в лес, который начинался почти что сразу за калиткой. Поднимешься на небольшую горку, и вот он, лес. Горка была гладко вылезана лыжами и снегокатами, и наверх они поднялись не без труда. «Пошли вон за те ёлки!» – предложил Марк и указал рукой в чёрно-синюю глубину леса. «За ними нормальная такая полянка, там никто не помешает». Даниле это направление почему-то не понравилось. «Да ну, ёлки там какие-то больно тёмные». Но «Где я тебе светлые найду?» – удивился Марик. ноджи как-никак». Ходить только время терять, — привел веский аргумент Данила. Вдруг сейчас домой позовут? Давай прямо тут. — Ну, тогда я, чур, первый зажигаю, — сказал Марк. Они воткнули бенгальские огни в снег, и Марк чиркнул зажигалкой. Он поднес огонек к своей свече, но та и не думала загораться. Зажигалка быстро нагрелась, ее металлическое колесико обожгло Марку палец. Расстроенный Марк обозвал свечу глупой дуры и отдал зажигалку Даниле. «У меня сразу загорится», — подумал Данила. «Угу, как бы не так. Его свеча тоже не хотела гореть, хоть ты тресни. А долго держать под ней зажженную зажигалку правда было горячо». «Надо сухую ветку найти и поджигать веткой», — додумался Данила. Они оставили бенгальские огни стоять в пошли к елкам и вдруг услышали зловещее протяжное у у Данила прошептал. «Волки!» Марк не успел ответить. Из черных елок выскочил черный зверь и длинными прыжками понесся прямо на них. Они бросились назад, успели добежать до горки и покатились вниз, кувыркаясь и стукаясь друг от друга руками и ногами. Первыми на ноги вскочил Марк. «Так это же Ник!» — услышал Данила голос Марка. «Я убью эту собаку!» Данила поднял голову и огляделся. Марк весь в снегу, белый как пельмень, пихал в бока Ника, а наверху на горке стоял Артем. И смеялся так, что сгибался пополам, будто кланялся на все четыре стороны. «Не стой там!» — закричал Данила. «Там волки, беги!» Но Артем не побежал. Он сел на снег и стал смеяться, сидя. «Да он и есть волк!» — пронзительно завопил Марк. «Это он, выл!» «Подлый тип!» «Ты что, еще не понял?» Домой мальчишки пришли мрачнее тучи. Данила сказал Марку. «Такие шуточки ему даром не пройдут. Мама говорила, что за все плохое бывает наказание». «Не за все», — возразил Марк. «Если бандит убил, а его не поймали, ничего ему не будет. А вот и будет. Заболеет или свалится откуда-нибудь, или еще что-нибудь случится. Есть тайные законы, понимаешь? Человеку за хорошее бывает удача, за плохое бывает плохое». А -а, я врубился», — воскликнул Марк. «Начнет этот бандюга стрелять, а пуля прямо в него рикошетом как отскочит? о Ого, к примеру, купит завтра Артем чупа-чупс со жвачкой внутри». а жвачки там нет. Ага, а футбол начнет играть, бац, поворотом, бац, и все мимо. А кругом орут, «Мазила!» Ага, потом он в кино придет, а фильм отменят, потому что техника сломается. Марк задумался решительно сказал, «Не, так пусть не будет, другие зрители не виноваты же, рикошет должен быть только ему». Тут их позвали к столу, по телевизору уже показывали часы на «Спасской башне», Стрелочка шустро запрыгала по кругу, пошла самая последняя минутка нынешнего года. Медленно забили куранты. Бум-бум-бум. У Данила от этих гудящих ударов по спине побежали мурашки. Одиннадцатый. Двенадцатый. «Ура! С Новым Годом!» – закричали все за столом и стали чокаться шампанским. У Данила и Марика тоже было шампанское. Специальное. Детское. Марк, наклонившись к Даниле, зашептал ему на ухо. «Слушай, пусть Артем не в кино пойдет, пусть просто пойдет и увидит красивую девчонку. Побежит за ней, чтобы познакомиться, а на дороге лед, а он на этом на льду. Как?» «Знаешь, — перебил его данила мне уже надоело злиться. И вообще можно считать, что все это было давным-давно». «Да что, совсем ку-ку?» — возмутился Марк. «Как это давным-давно?» «А так, в прошлом году. Да он только, только что на нас выл, то полчаса назад». «Ну да, только этот год уже кончился, другой уже во всё идёт». «Вау», — сказал Марк, — «точно, это ещё в старом году было. Тогда ладно, фиг с ним. Прощаю ради праздника». Запускать фейерверки и петарды они пошли все вместе, лишь Ника не взяли, чтобы не испугать шумом и громом. Артём нес большой целлофановый пакет с петардами какую-то длиннющую палку. Он первым поднялся на горку и поставил пакет рядом с бенгальскими свечами Марка и Данилы. «Какой молодец! Уже приготовил!» Увидев свечи, похвалила Артема тетя Марина, не знавшая, что бенгальские огни стоят тут с прошлого года. «Давай с них и начнем. Зажигай, Тёма, а вы, ребятки, отойдите подальше». «Мы? Подальше?» Открыли было рты мальчики, но Артем их опередил. «Да пусть они сами. Я и палку взял, зажгут от нее». «Ни в коем случае заволновались мама это опасно». «Ничуть», — уверенно сказал Артем. «А вдруг что-то взорвется?» Назрывается петарда, а это бенгальские свечи, терпеливо стал объяснять Артем. Все будет хорошо, гарантирую. Мамы переглянулись и согласились. Марк подумал, клевый нам вышел рикошет за прощение этого гада. Ой, не буду обзываться, что плохое не началось. Артем наклонил бенгальские огни друг к другу, получился шалашик. Мальчики вцепились в зажженную Артемом палку и поднесли к шалашу оранжевое пламя. Сначала бенгальские свечи стояли гордые, неприступно, словно бракованные. Ну, точно, как час назад. У Данила даже руки от держания начали уставать, а потом от свечей вдруг отскочила коротенькая ослепительная искра. Фью! Следом несколько других. Фью-фью-фью! И тут искры посыпались густые, как веники, длинные, как лыжные палки, золотые, белые, голубые. Марк от восхищения ударил кулаком об кулак, А потом по у плечу. Восторженно щурис на бенгальский салют, Данила дал Марику локтем дружескую сдачу и подумал, а классный у него старший брат.